Глава 7 Месе и дош не стали далеко уползать. Остановившись, дош опустил Дариласу на пол и коротко скомандовал. «На кухню. Мы будем здесь, и если они прорвутся сюда, задержим их». Дариласа беспокойно посмотрел на них. «Госпожа, поторопитесь», — умоляюще протянул Месе. «Если с вами что-то случится, то как минимум четыре нага шкуру с меня и брата живьем снимут». Девушка стиснула зубы крайне неохотно повернулась к ним спиной и, подобрав юбку, побежала в сторону кухни, даже не задумавшись, почему ее отправили именно туда. Она покинула своих охранников очень вовремя. Только девушка скрылась за углом, как в коридоре показались тринага, вооруженные алебардой, тяжелым железным дверным засовом и выломанные откуда-то деревянной балкой. Лица у них были жуткими, решительными и обреченными, взгляды пустыми. Месе тихо выругался, сообразив наконец, кто перед ними. Этим терять нечего». Месе и Дуаш скользнули им навстречу, вынимая из ножен мечи. Мятежники, не мешкая, бросились к ним. Дуаш схватился сразу с двумя, вооруженными балкой и железякой. Месе молниеносно напал на того, кто имел при себе алебарду. Хвосты их сплелись. миссей рубанул мечом под древку алебарды. Но противник ловко повернул оружие в руке, уберегая его от удара. Дуаш рядом. Перехватил свободной рукой балку которые его хотели ударить по шее, и подставил меч, защищаясь от удара железяки. Раздался ляск. Жейш осторожно выглянул в коридор и посмотрел на сцепившихся нагов. Посмотрел на них и окинул коридор лихорадочным взглядом. Всего минуту назад он видел здесь девчонку, что осмелилась бросить ему вызов после собрания на агаришей. Увидев ее, Жейш вдруг понял, кого именно хотел убить Ченвашар. «И кто так сильно дорог на агашейду? что он уже назвал ее женой. Ему нужна эта девушка. Имея ее в своих руках, он мог беспрепятственно покинуть дворец, забрав с собой хоть всех нагов из своего рода. Именно поэтому он направил сюда сразу трех нагов, чтобы они занялись охранниками девушки. Но пока он отвлекался на то, чтобы отдать приказ, девчонка исчезла. Нагориш яростно принюхался, но почему-то не ощутил ее запах. Но далеко уйти она не могла. Окна здесь целы. «Значит, она побежала дальше по коридору». Жейш быстро проскользнул мимо сцепившихся нагов. Вслед ему донёсся отчаянный крик кого-то из охранников. «Заметили. Но это уже неважно Пока они разберутся, он найдёт девчонку». Дариласа заскочила на кухню и застыла на пороге, только сейчас задумавшись, почему её послали сюда. Слуги встретили её, испуганными и встревоженными взглядами. Они слышали шум во дворце. И теперь самые ужасные предположения лезли в их головы. Главный повар Нак встретил девушку тяжелым взглядом. Перед ним на столе в ряд лежали кухонные ножи и топорики для разделки мяса. На большом столе рядом расположилась свиная туша. Дариласа отступила назад, решив, что неправильно поняла Дуаша, и увидела ползущего по коридору жейше Девушка не знала, кто именно напал на дворец, но, увидев его, сразу шагнула назад. До её слуха донеслось радостное и мерзкое шипение. Дариласа оглянулась на перепуганных слуг и мысленно обругала себя, что вообще сюда сунулась. Она поспешно отступила в центр помещения, прикидывая, успеет ли обернуться. Выходило, что не успеет. У Жиша были все шансы прикончить её во время оборота. Тогда Дариласа крутанула ладонью, призывая своё оружие. Пальцы сжались на древке, явившейся назов алибарды, Звякнули в в лезвие кольца. Жиш ворвался на кухню раздался истеричный вопль служанки. Среди остальных слуг началась суматоха, которую перекрыл рык нага-повара. «В укрытие! За столы! Идиоты!» — рявкнул он. Слуги повалились на пол, а Жейш, скались бросился к Дареласе. Та приготовилась встретить его ударом снизу, который при удачном стечении обстоятельств распорол бы ему грудную клетку. Но Жейш неожиданно отвел от нее взгляд и метнулся в сторону. В стену, в том месте, где только что была его голова, Зловеще гудя, воткнулся кухонный нож, войдя в камень почти по рукоятку. «Как же давно я мечтал надрать тебе хвост!» Повар расхохотался самым злодейским образом и схватил следующий нож. Жейш метнулся вдоль стены. За ним в стену один за другим вошли кухонные ножи, брошенные тяжелой рукой повара. В один момент Жейш резко затормозил и подался назад. Прямо перед его лицом в стену вошел самый большой из имеющихся у повара ножей. Даила со наблюдала как повар гоняет жейши по кухне откуда ей было знать, что 12 лет назад этот повар насспор разделал свиную тушу распятую на мишени с расстояния десяти сажений и проигравшим в споре был как раз до аж пошла отсюда хвостатая гаркнул ей повар дариласа не стала мешкать и выскользнула за дверь в этот момент двое парнишек оборотней поднялись вместе голыми руками сняли со стола горячую большую кастрюлю и разлили ее вязкое содержимое по полу. посудина с грохотом выпала из их рук. Мальчишки метнулись в укрытие. А Жеш, не успев остановиться, заполз в большую лужу карамели. «Как для тебя, сволочуги, варил!» Гулко расхохотался повар. Жеш согнулся, уворачиваясь от топорика для разделки мяса. А потом метнулся к посудному шкафу, обвил его хвостом и метнул в повара. Завизжали девушки. Повар отшвырнул шкаф хвостом. Раздался оглушающий треск и звон. Посуда посыпалась на пол. Разъярённый нак отбросил обломки со своего пути и бросился вперёд. Но Жейш уже выскользнул в коридор. С первыми мятежниками Вааш и Руаш столкнулись прямо на лестнице, даже не успев начать спуск по ней. Они только выползли к лестничной площадке, как им навстречу с голыми руками. Бросились два нага. Одного Вааш обвил хвостом и, проломив им перила, сбросил вниз второго Руаш просто и незатейливо, толкнул хвостом в грудь. Противник нелепо взмахнул руками и, упав на спину, скатился по ступеням. «На нас напали!» — мрачно процедил Вааш. роаш стремительно побледнел. Глаза его округлились от ужаса, словно он только что вспомнил о чем-то. «Дареласа!» — произнес Нак непослушными губами. Вааш посерел, вспомнив, что оставил Тавриду и райшалаш в библиотеке на втором ярусе. А противник добрался уже до третьего яруса. И они, в отличие от Дариласы, были совсем одни. «Райшалаш», «Таврида», «Они одни», — чуть слышно произнес он. ноги одновременно рванули вниз. На втором ярусе они разошлись. Ваш метнулся к библиотеке, откуда донесся слабый вскрик. арош продолжил спуск. Трое из мятежников проникли в левое крыло первого яруса. Среди них был и второй сын Жейша, Таиш. Они искали кого-то, подходящего на роль заложника. «Дышгар, оставайся тут и задержи стражу, если она явится», — приказал Таиш огромному черноволосому нагу с длинным серым хвостом. Таиш и второй наг заползли в какой-то коридор, где витали запахи трав и лекарств. А Дышгар встал напротив двери и расправил свои могучие плечи, полностью перекрыв проход. Этот наг был так огромен, что даже Ваш в сравнении с ним казался не таким уж и большим. Наг простоял на своем посту примерно семь минут и забеспокоился. «Слишком уж долго нет юного господина». Немного поразмыслив, он заполз в дверь. Подумав, направился направо. За одной из дверей он различил шорох и резко открыл ее. И увидел женщину. Очень красивую женщину с русыми волосами. Она держала в дрожащих руках низенький столик за ножки и, похоже, готовился ударить его им. В ее глазах плескались слезы отчаяния. За ее спиной Наг различил ложе, на котором селился подняться мужчина. Но он был слишком слаб. Черноволосого Нага резко осенила, Где именно он находится? В лекарском крыле. Он подался назад, ощущая растущее отвращение к себе. Он не сражается с женщинами и больными. Сбоку раздалось низкое утробное рычание. Наг обернулся и увидел большого скального кота. Кот скалился и медленно наступал на него. А Наг смотрел на длинную розовую полосу кожи идущую почти от горла зверя. Кот заметно прихрамывал. Инак заколебался. где ты здесь был юный господин, защищать которого было его прямым долгом. Но он сильно и никогда не сражался против слабых. И он сдался, уступив женщине и больному зверю. И стремительно уполз прочь, покидая лекарское крыло. Кот двинулся было за ним, но замер, услышав грозное. «Ваш! На место!» Кот обиженно прижал уши к голове и сел на попу. Из-за угла выполз недовольный наголи и ош В одной руке он держал длинный острый меч, лезвие которого хрустально серебрилось. Светлые рукава одежды лекаря были слегка забрызганы кровью. Иош оглянулся назад туда, откуда приполз, и смерил взглядом тела двух нагов, распростертых на полу. Они, без сомнения, были мертвы. Иош, как лекарь, прекрасно знал, куда бить, чтобы жизнь покинула тело как можно стремительнее». Нагалей подполз к двери, захлопнул ее и задвинул сосов. Его дико злило и раздражало, когда кто-то смел беспокоить его больных. Таврида внимательно просматривала словарь древнего Нагаатинского языка. Райшанщик с любопытством смотрела в книгу, засунув голову воспитательнице под мышку. Таврида прожила среди Нага в семь лет и неплохо говорила по наготински но все равно бывали моменты, когда она вставала в тупик. Библиотека рода Ансаж была не очень богата. Сказывалось то, что этот род был преимущественно военной направленности. Нет, за многие века, конечно, там накопилось достойное собрание книг, но посвященных особенностям языка нагов было прискорбно мало. Неожиданно дверь резко распахнулась, и в библиотечный зал влетел незнакомый наг. Он напряженно осмотрел коридор, словно за ним гнались. Закрыл дверь, повернулся к ним и вздрогнул от неожиданности, обнаружив женщину и ребенка. Таврида ощутила, как в ее сердце появляется страх. Что-то ей в этом Наге не понравилось. Бишан, четвертый сын Нагариша Жейша, после смерти своего брата в Корейских болотах, ставший третьим, совсем не ожидал увидеть человеческую женщину. Женщина смотрела на него со страхом. А потом Нак посмотрел ниже, почувствовал еще один взгляд. И увидел девочку. Сердце его пропустило удар. Нагиню. Маленькую Нагиню. Нак возликовал. «Наагашет не посмеет рискнуть жизнью будущей женщины своего рода. Это идеальная кандидатура в заложники». Бешан опустился ниже, чтобы стать одного с ребенком роста, и, улыбнувшись, поманил ее. «Эй, малышка, подойди ко мне». Таврида судорожно прижала девочку к себе. Райшанчик испуганно стиснула ее ноги ручками. Бешан тяжело посмотрел на Тавриду. «Женщина, уйди», — велел он. Та испуганно вздрогнула, но не пошевелилась. Нак поднялся и угрожающе двинулся к ним. Таврида быстро расцепила руки Райшалаш и толкнула ее в проход между стеллажами. «Райшалаш, беги!» — приказала она. Девочка шмыгнула вперед, но почти тут же остановилась, не желая оставлять свою воспитательницу. Ее глазки были круглыми от страха, а губы дрожали. «Райшалаш, живо!» — рявкнул Таврида не хуже самого Вааша. Взбешенный Бешан взмахнул хвостом и ударил женщину в грудь. Таврида вскрикнула и отлетела в проход. Упав на пол, Райшанчик тут же подползла к ней и уже плача попыталась поднять. Таврида отпихивала ее за свою спину и даже не пыталась подняться, отползает от приближающегося нага и закрывая девочку собой. Дверь в библиотеку слетела с петели, с грохотом приземлилась на пол. Бешан резко развернулся. На пороге стоял Вааш. Он, не отрываясь, смотрел на плачущую дочь и перепуганную Тавриду. лицо его исказилось от бешенства. Он наклонился так быстро, что Бишан даже не успел сообразить, что тот хочет сделать. Аваш поднял дверь и со всей силы опустил ее на голову Бишана, вбивая его в пол. Сын Жейши тут же свалился лицом вниз. А Авааш, отбросив дверь, обвел его хвостом и сжал. Тавриды только успела закрыть глаза Райшанчику, а сама продолжала смотреть. Раздался жуткий хруст. Бишан даже не смог закричать. Менее чем через минуту его изломанное тело упало на пол. Авааш бросился к Тавриде и дочери. «Где что болит?» — обеспокоенно спросил он. Рашалаш разревелась еще сильнее и прижалась к его груди. Таврида почувствовала, что тоже больше не может держаться, и шмыгнула носом. А потом горько расплакалась. «Я так испугалась!» — выдавила она сквозь слезы. «Ну, ну!» — Ваш обнял их обеих и утешающе погладил по спинам. «Все уже закончилось. Я рядом». Садаша и Дедери не успели вернуться в покой принцессы. Когда парень увидел мчащегося по коридору Нага, то даже сперва не поверил, что это неприятель. Больно уж быстро добрался до них. Но совершенно безумное лицо заставило Садаши напрячься. И он, не мешкая, отбросил принцессу за свою спину и угрожающе оскалился, предупреждая Нага, что ему лучше сюда не соваться. Противник расхохотался и взлохматил свои белые волосы. Садаши окончательно убедился, что перед ним действительно сумасшедший, и напрягся. Учитель всегда ему говорил, что психи – самые опасные противники. Никогда нельзя предугадать их следующие движения. Они не жалеют ни себя, ни других. Если есть возможность, то такого противника лучше убить сразу. Садаша метнулся вперед. Для Дедери его движение слилось в смазанную линию, которая двинулась к безумному нагу. Эта линия метнулась ему за спину. Что-то мелькнуло перед лицом мятежника, а затем он выпучил глаза и булькнул. Дедери в ужасе прижал ладони к рту, смотря как из разорванного горла хлещет кровь. Безумец покачнулся и упал на пол. Садаши брезгливо отряхнул руку и направился к девушке. «Живо за мной!» Дедери на подгибающихся ногах последовала за ним. Садаша остановил двух стражников, спешащих к лестнице, и ткнул пальцем в девушку. «Это принцесса Довредании», — сказал он. «Ее необходимо сопроводить в покое и проследить, чтобы с ней ничего не случилось». Наги кивнули, почтительно подхватив девушку подруги повели ее прочь. А Садаша развернулся в сторону лестницы. «Стой! Подожди! Ты куда?» Закричала ему вслед обеспокоенная Дедери. Но Садаша даже не обернулся, продолжая стремительно уползать. Его распирал страх. Ведь там внизу находятся его родители. Слабая мать и беспомощный отец. Дариласа, продолжая держать в руке Алибарду, бежала по коридору она чувствовала, что Джейш вырвался из кухни и теперь стремительно ее нагоняет. Поэтому девушка держала направление к холлу. Да, там враг, но там же и защитники. Дарилла трезво отрезво оценивала свои силы и понимала, что справиться со взрослым опытным нагом у нее мало шансов. Поэтому пока есть возможность, лучше избегать боя. Когда Джейш опять увидел девушку, ликование наполнило его. Не уйдёт. Хотя бежит довольно резво. На гориж только один раз запнулся когда неожиданно увидел мелькнувшее в окне лицо чинвашара. Бог указал ему на одну из дверей там, где коридор расширялся, образуя круглую площадку, и исчез. Жейш возликовал. Их не бросили. Но тут же забеспокоился. Он не знал, где сейчас были его сыновья. Решение пришло в голову быстро. Он просто заберет девчонку с собой. А потом обменяет ее на своих детей. Точнее, он сделает вид, что хочет обменять. Вряд ли Ченвашар упустит такую возможность покончить с этой маленькой занозой. Дариласа поняла, что ей уже не убежать, поэтому остановилась, развернулась и отвела оружие в сторону. Готовясь нанести удар, неожиданно на Жейша сбоку налетел Руаш, и ноги покатились по полу. Взбешенный Руаш, слегка обезумевший от своей злости, схватил Жейша за горло и от души приложил его затылком о каменный пол. Дариласа шагнула было к нему, но тут же напряглась, услышав отчаянный женский крик. Обернувшись, она увидела Руазу, которая медленно сползала по стене под взглядом какого-то Нага. У ее ног без чувств валялась ее придворная дама. Чуть в стороне изломанными куклами были разбросаны тела ее охраны. Дреласа мысленно выругалась и бросилась к ней, решив, что Руаша без нее справится. Наг перед Руазой медлил. Было видно, что он испытывает сильные сомнения. Перед ним была женщина. Он не мог ее тронуть. Прежде чем Дариласа успела подбежать к нему, из-за угла выполз Дуаш. нак сразу увидел ее, перевел взгляд на замершего противника и бросился к нему со спины. В руке его блеснул кинжал. Мгновение, и Дуаш обхватил Нага за горло и засадил лезвие ему между лопаток. Дарилас оказалась около розы и схватил ее за руку. Потащила к ближайшей комнате. «Нужно укрыться!» До слуха Дариласа донеслись бессвязные бормотания. «Я... я в парк собиралась!» Только спустились, и тут... роза казалось была слегка не в себе. Она даже не плакала. Дреласа потянула дверь комнаты на себя. И замерла. Увидев перед собой Горбатого. Она впервые видела его лицо так четко. Брови Ченвашары чуть удивленно приподнялись. Он ожидал Жейша, а не ее. А Дреласа хватило одной секунды, чтобы решить, что делать дальше. Она вскинула руку и метнула алебарду. Вспыхнул рой серебристых искр, и оружие вонзилось в стену. Кольца на лезвии звякнули, а Дариласа зарычала. «Ушел, поганец! Опять!» роза испуганно посмотрела на нее. «Надо же! Вот эта встреча!» Услышала Дариласа издевательский голос. Круто развернувшись, она увидела перед собой сына Жейша. Она не знала его имени. Помнила только, что он самый старший. Бросив взгляд в сторону, Дариласа увидела, что Дуаш бьется уже с двумя. «И откуда их столько?» «Еще дальше по полу» катались Руаш и Жейш. Сынок, видимо, не узнал папашу, раз до сих пор не бросился ему на помощь. Дариласа покрутила ладонью, и Алибарда, исчезнув из стены, возникла в ее руке. Девушка выступила перед Руазой. Хвост сынка Жейша азартно взвился. Дариласа отметила, что в нем нет присущего нагом трепета перед жизнью женщины, и осознала, что этот гаденыш посмеет убить ее и даже не засомневается. А легкий безумный блеск в его глазах только подтвердил ее предположение. Я уже убивал таких, как ты, с улыбкой сказал ей Нак. Она сама напросилась. Неожиданно лицо его исказилось от ярости, и он зашипел: "Сама она заслужила это". Адарилласы неожиданно вспомнила рассказ Вашанаги, который на войне с Нардасом убил женщину. Она была воином, и Нак не мог пощадить ее». Но осознание того, что он убил женщину, медленно сводило его с ума. Похоже, здесь тот же случай. Хвост Нага стремительно, как хлыст, рванул к ней. дреласа бросилась навстречу. И, упав, проскользнула прямо под ним. Она почти тут же вскочила, оказавшись за спиной мужчины. Но тот не дремал. Не разворачиваясь, он опять махнул хвостом. Дариласа выпустила альбарду Та тут же исчезла, пропустила хвостбуку и, схватив его обеими руками, коротко рыкнув, дёрнула на себя. Наг взмахнул руками и упал на спину. А Дариласа, не мешкая ни секунды, выпустила его конечность и метнулась противнику, на ходу призывая Лебарду. Вскинув ее, она приготовилась нанести удар Нагу прямо в грудь. «Нет!» – раздался отчаянный крик Жейша, который увидел своего сына. Это искреннее отчаяние сбило Дариласу, и лезвие воткнулось рядом с плечом Нага. Хвост сильно ударил ее в спину, и она пролетела вперед, оставив свое оружие торчать в полу. Дариласа почти тут же вскочила, но и её противник уже был на хвосте. Правда, недолго. Чёрная молния мелькнула рядом с сыном Жейшей, и он полетел на пол. Дариласа, широко распахнув глаза, смотрела на окровавленного и жуткого Нагашейда. Взгляд у него был слегка безумным. Чёрный хвост обвил её за талию и бросил за спину повелителя. Дариласа упала, больно ушибив колени. Но тут же встала, полной решимости не стоять в стороне. Нагашейд повернулся к ней и прошипел. Не лезь, а затем тон -то его стал умоляющим. Я прошу тебя, пожалуйста, не лезь. И Дариласа замерла. Вспышкой меркнув в памяти разговор с Делиланисом о праве мужчины защищать. Дариласа зажмурилась, сжала зубы и сдалась. Она только лишь призвала свою алибарду назад и осталась за спиной на Нагашейде, просто осталась стоять, в то время как вокруг кипел бой. Её помощь была бы не лишней, но она продолжала стоять переламывая себя и чувствуя, что от собственного бездействия ей становится все паршивее и паршивее. Она не привыкла быть такой бесполезной. В ее локоть вцепились пальцы, и Дареласа чуть не ударила Руазу под дых. Взгляд у принцессы был полубезумный, и она прижималась к Дареласе так, словно та могла защитить ее от всех опасностей. она гашей тем временем стремительно обвелся ныжейшей хвостом, поднял его вверх, перевернул и что и силы ударил головой о пол. Зажмурилась даже Дариласа, не в силах смотреть на то, что стало с противником на Агашейда. Руаза тихо вскрикнула и вжалась лицом в спину Дариласы. До слуха девушек донесся горестный крик Жейша. Садаши прошмыгнул по лестнице, удачно избежав стычек, и метнулся через весь холл, не пытаясь поучаствовать в сражении. Тем более мятежников почти смяли. Оказавшись у лекарского крыла, Садаши забарабанил кулаками в дверь кто там недовольно спросил иош это я с садаши мои родители торопливо начал парень «Садаши?» – услышал на беспокойный голос матери впустите моего мальчика потребовала она садаши извини дверь не открою очень спокойно сказал иош что возмутилась его мама на губах садаши появилась улыбка облегчения и он поспешил успокоить маму здесь уже все хорошо. Обо мне можешь не волноваться. Ему понадобилось время, чтобы успокоить свою недоверчивую мать, которая считала, что все ее обманывают». Успокоившись по поводу родителей, Садаши бросился искать госпожу. Пока он успокаивал мать, мятеж действительно подавили. Госпожу он нашел в холле, за спиной Нага Шейда. Сам повелитель разъяренно метался из стороны в сторону. На полу лежали связанные Наги. Рядом стаскивали и складывали тела убитых мятежников. Садаши с грустью отметил, что и с их стороны есть потери. В глаза ему бросился связанный Жейш. Взгляд Нага был пустым. Он как будто постарел, а перед ним лежали тела двух молодых Нагов, в которых Садаши с трудом опознал его сыновей. Здесь же он увидел Руаша, который отдавал приказы стражи. Чуть в стороне были Месе и Дуаш. Месе держался за разбитую голову, а Дуаш виновато крутился рядом с ним. Во время боя он вырвал деревянную балку своего противника и случайно огрел собственного брата по голове. «Спасибо, что хоть не убил!» – ворчал Месе. Садаши подполз. «Госпожи!» Нагашейт один раз очень недовольно посмотрел на него, а потом опять вернул все свое внимание мятежникам. За спиной госпожи Садаши обнаружил испуганную принцессу Руазу. «А она здесь что делает?» Взгляд парня привлекла Нагиня появившийся в сопровождении зеленохвостого Нага из одного из коридоров. Но Наг, увидев трупы, тут же развернул девушку обратно. не показалось Садаши смутно знакомой. «Госпожа, как вы?» Тихо спросил он дариласу. Та напряженно посмотрела на него. Чувствовала себя девушка припаршива. Вместо того, чтобы хоть как-то помочь, она стояла за спиной повелителя. Просто стояла и смотрела, как повелитель разъяренно мечется перед ней. После того, как он убил сына Жейша, они переместились сюда, в холл. Бой закончился. Бунт заключенных подавили очень быстро. Правда для Дариласа до сих пор оставалась загадкой, в чем именно обвинялся целый род. Стража в этот момент начала втаскивать в парадные двери оставшихся в камерах представителей рода. Те не сопротивлялись. Взгляды у них были обреченные. Дариласа дернул Садаши за рукав и вопросительно посмотрела на него пособники мёртвого бога», – неохотно объяснил он. Наги, что пытались убить нас на корейских болотах, из их рода, долилась и рассказывали о том, что произошло на болотах. Но сама она не помнила из произошедшего ни секундочки. Девушка поймала потемневший взгляд повелителя. Ей казалось, что Нагашид сейчас немного безумен. Он был в бешенстве и рвался мстить. Порой казалось, что он хочет выползти из дворца, чтобы лично притащить оставшихся нагов из тюрьмы но удалялся от неё на какое-то расстояние и возвращался, словно бы не в силах покинуть её, и опять начинал метать из стороны в сторону. «Дел?» — тихо спросила она Садаши. Он ещё с утра уехал в город. Успокоил её парень. Девушка облегчённо вздохнула. А то она уже подумала, что с ним что-то случилось, раз он до сих пор не рядом с Нагашейдом. К повелителю подполз роаши начал ему что-то говорить. Дреласа беспомощно посмотрела на Садаши, И парень начал ей тихо переводить. Жейш с сыновьями каким-то образом смогли выбраться из темницы, отомкнув цепи и выломав окно и часть стены. Докладывал в это время Руаш. Я успел допросить тех заключенных, что остались в своих камерах. И они сказали, что к ним пришел Жейш с ключами и освободил их. Стража в коридоре не двигалась и не реагировала на них. Жейш еще запрещал прикасаться к ним. Думаю, без мертвого бога здесь не обошлось. После освобождения Жиш удал приказ напасть на дворец. Часть его родичей этому приказу не последовали, оставшись в камерах. Повелитель. Среди них очень многих имеются проблемы с рассудком. Похоже, они начали сходить с ума, вынуждены идти против своих инстинктов и участвовать в заговоре против вас. Я не исключаю длительное ментальное воздействие на разум. Возможно, имели место быть и другие противоречащие нашей природе поступки. Довольно прошипел на Агашейт, прожигая Руаша взглядом. «Казнить всех!» Лицо Руаша напряглось. «Всех?» — повторил он. «Да», — безапелляционно заявил повелитель. «Они посмели зайти так далеко! Она могла пострадать!» Он сбился плотно прикрыл глаза, пытаясь взять себя в руки, и уже более спокойно добавил. «С женатыми провести ритуал разрыва брачной связи. Самые большие через два часа их всех должны казнить». Сказав это, он круто развернулся и подполз к Дариласе. Обхватил ее руками и бесцеремонно вырвал из рук Руазы. Принцесса потеряно вцепилась в локоть Садаши, а повелитель поднял Дариласу, прижал к своей груди и пополз вверх по лестнице. Рож недовольно зашипел, но проявил благоразумие, к такому повелителю лезть не стал. Садаши тоскливо посмотрел на испуганную Руазу. Везет ему в последнее время на принцесс. Адареласа смотрела поверх плеча на Агашейда на обреченных нагов. И в голове ее стучала одна единственная фраза — «Казнить всех!». Ваш спускался вниз по лестнице, держа на руках Тавриду и дочь. Одна сидела на одной руке, другая на другой. Лица обеих были заплаканными и красными. Сейчас Таврида, казалось, едва ли старше райшанчика, увидев связанных мятежников внизу и трупы. Ваш резко затормозил. Таврида и его дочь закрыли глаза и прижались к нему плотнее. «О, ваш Все свое ношу с собой?» – пошутил кто-то из нагов. «Не все!» – мрачно отозвался Вааш, с беспокойством осматриваясь. «Дореласки не хватает!» И покрутил в воздухе кончиком хвоста, показывая, чем именно ее понесет. «Госпожу забрал на Агашейт!» – просветил его Садаши. Парень поддерживал под руку принцессу Руазу. Та все никак не могла прийти в себя и просто испуганно смотрела перед собой. «Он такой... нервный был», — тихо добавил парень. «Ваш выругался и развернулся, видимо, взнамерившись ползти за девушкой. «Не рискуй», — донесся до него мрачный голос Руаша. «Ваш развернулся и посмотрел на рыжего Нага. Вид у того был очень недовольный. Раздражение и злость ярко отражались на его лице. Но тем не менее даже он, помешанный на своей дочери папаша, не посмел остановить на Агашейде и советовал Ваашу не делать этого. «Настолько плохо?» – нахмурившись, уточнил Вааш. Руаш кивнул, а потом пожал плечами, словно не был уверен в своих предположениях. Очень сильно разозлился, тихо поведал он, и испугался за нее. Вааш припомнил себя в те годы, когда инстинкты раздирали его сильнее всего и согласился с роашем пусть остынет такие моменты Наги, особенно рьяно, заботятся о безопасности дорогих им женщин. Вред причинить не должен, хотя все равно вашу было беспокойно. «Руаза!» – раздался дикий крик. По лестнице бежала, спотыкаясь, королева Арония. Глаза у нее были дикими, щеки мокрыми, руки тряслись. За ней ползли Наги и стражников. Вид у них был недовольный. Похоже, они пытались остановить ее. Но разве встревоженную мать остановишь? Увидев ее, роза отцепилась от локтя Садаши и со всех ног бросилась к матери, и уже у нее в объятиях наконец-то разрыдалась. «Моя девочка!» Королева плакала и целовала лицо дочери. «Живая. Целая. Мать-богиня, спасибо тебе!» «Пустите меня!» — раздался возмущенный вопль. Роаз тут же раздраженно прищурился, узнав голос короля Дорина. Король сбежал вниз по лестнице и остановился, осматривая холл горящими глазами. Увидев Руазу, он ухнул бросился к ней. «Руаза, с тобой все хорошо», — обеспокоенно спросил он. «А ты не видишь?» — взбешенно закричала королева. «Это по твоей вине она пережила этот ужас. Из-за тебя, — я просила, — я умоляла оставить Руазу в Нардасе. Но ты, плюнув на все разумные доводы, не послушал меня, и в итоге ее чуть не убили». Король помрачнел, но упрек проглотил. Он развернулся к нагам, посмотрел на них словно ища кого-то, а потом увидел Вааши и решительно двинулся к нему. Таврида испуганно всхлипнула и Вааш тут же напрягся. «Где тесь Дариласа?» — дрожащим от ярости голосом спросил король. «Где моя дочь?» «Дариласа с повелителем», — мрачно ответил Вааш. «А ваша дочь у вас за спиной». Король вздрогнул, обернулся и увидел плачущую Руазу. Смысл фразы дошел до него, и он взбесился еще он взбесился еще сильнее. «Я думал, что во дворце Нагашейда нам ничего не угрожает. Я верил в его защиту. А в итоге чуть не погибла вся моя семья». «Так не погибли же!» Не проникся его гневом Вааш. «Защитили!» Наги старательно скрывали смешки. Король выглядел немного забавно, крича на монументального Вааша, на руках у которого сидели женщина и ребенок. Вааш рядом с ним выглядел таким серьезным и солидным мужчиной. «Я выскажу все это Нагашейду!» презрительно выплюнул Дорин, поняв, что этого нага ему не смутить. «Где он?» «Уполз куда-то». Ваш позволил себе лёгкую улыбку, которая ещё больше разозлила короля. «Я видел повелителя на втором ярусе», — сказал стражник, который спустился в холл вместе с королевой. «По-моему, он с госпожой в дубовой гостиной». Король бросился вверх по лестнице. «О, я провожу!» — воскликнул Садаш и метнулся за ним. Ваш с укором посмотрел на разговорчивого Нага, хотя осудить его не смог. Сам бы с удовольствием толкнул нордасского короля под горячий хвост на Агашейда. А Руаш улыбался, не скрываясь. Улыбка его была скорее усмешкой. Коварный такой, зловредный. Мысленно он даже подгонял короля двигаться быстрее, чтобы как можно скорее оказаться в разъяренных руках повелителя. В этот момент он даже просил на Агашейду то, что он утащил у него дариласу И выходку с побегом, о которой ему сегодня рассказал Вааш, тоже простил. Садаш обогнал короля прямо у дверей дубовой гостиной и почтительно придержал за локоть. Дорин разъяренно посмотрел на него. В ответ парень одарил его самым любезным взглядом. «Я доложу о вас, ваше величество. Учтиво произнес он. Понимаю ваш гнев. Но все же, думаю, не стоит врываться вот так». Дорин прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Да, не стоит с таким пренебрежением относиться к манерам. Этот мальчик прав. Да, хорошо. Уже спокойнее согласился он. Садаша скользнул за дверь, прикрыл ее и задвинул засов. Что такое? В голосе короля зазвучало недоумение. А Садаша окинул взглядом пустую гостиную и хмыкнул. Он-то знал, что у да и госпожи здесь нет. Их запах сосредотачивался в совершенно ином месте но король-то об этом не знает». В дверь глухо бухнул кулак. «А ну открывай немедленно!» гадёныш, зарал взбешенный король. «Нага Мне нужно с вами поговорить!» «Долго будет биться!» Садаша подполз к подушкам, расположенным рядом с низеньким столиком, и растянулся на них, приготовившись хорошо провести время. Король бил кулаками в дверь и угрожал ему разными Асадаша понадеялся, что повелители госпожа наконец-то смогут нормально поговорить друг с другом.